отказывается произносить свою речь. Кювье и другие академики настаивают, и он в конце концов соглашается. «Ну что будешь ты говорить?» — спросил его Этьен. «Да, но будь спокоен», — ответил он, — «в конце моей речи уверяю тебя, они убедятся, что было бы куда лучше, если бы я не говорил». и Франсуа Арагоби чует нарушение конституционной хартии. Кювье делает кислую мину, а Александр, подавляющее большинство публики, горячо приветствует ученого. Пользуясь своим посещением института, Александр идет поздороваться со своей приятельницей Эммой Гюе де Фонтен, в доме которой он нашел столько же блестящих умов, сколько и у Нодье и у От мужа Эммы, только что вернувшегося с биржи, он узнает о царящей там панике. О том, что Толеран и Ротшильд вовремя сыграли на понижении и много выиграли. У жены это Александр, у Феура. В саду поля рояля молодые люди, взобравшись на стулья, громко читали вслух монитор но это подражание Камилю де Мулену особого энтузиазма у публики не вызывало. От Вифура Александр отправляется в дом к Левенам, но Адольфа нет дома, он уехал в Лафетту. Банкир, как и герцог Орлеанский, не подает никаких признаков жизни, предпочитает дать слово оппозиционной прессе. Само собой разумеется, что граф Левенн, пребывает на Большом собрании, где журналисты горячо обсуждают манифест, напечатанный в Националь. Весьма осторожным, но, безусловно, преданным орлянскому теру Законный режим нарушен. Начался режим силы. Правительство попрало законность, и тем освободило нас от повиновения. Весть о том, что на первой стадии трибунал признал королевский указ незаконным, побудило 45 журналистов, представляющих 12 органов прессы, подписать манифест Тиера. Они разошлись, договорившись продолжать свои публикации даже без разрешения. Но в действительности большинство издателей, опасаясь за свое имущество, отказалось присоединиться к движению Александра снова заезжает к Бель и, не задержавшись у нее, надолго возвращается к себе, дабы сохранить на следующий день полную свободу действий. Во вторник 27-го напряжение нарастает. Типографские рабочие, осужденные на безработицу, выходят на демонстрацию с лозунгами «Да здравствует Хартия! Долой министров!» К ним присоединяются студенты и разгневанная толпа. Появляются первые баррикады. Войска разбирают их, не встречая до поры до времени вооруженного отпора. Всякий раз, когда он причувствует важный поворот в своей жизни, Александр испытывает потребность повидаться с Мари-Луизой. Успокаивать ее бесполезно, поскольку она совершенно не в курсе политической ситуации, поэтому он просто целует и ласкает кота Мизуфа и уходит. встречи с Полем Фуше, родственником Виктора Гюго, близороким рассеянным молодым человеком, постоянно наталкивающимся на прохожих, на каменной тумбы и на деревья, на которых он как будто еще ищет афиши театров, которые играют его произведения. И, конечно же, в данный момент Фуше необходим внимательный слушатель. Он написал новую драму. Александру еле удалось сбежать от чтения при помощи проезжающего мимо Фиакра. Он идет к полемисту Арману Карелю и застает его спокойно обедающим. Александр убеждает Карелля, что надо идти на улицу. Карель вооружается пистолетами. Александр уже не кажется необходимым воспользоваться пистолетами Менессона. Они смешиваются с толпой на бульварах.